Глава 43. Они мчались изо всех сил, потому что оба хотели выжить и жить. Жить, вопреки смерти, которая разлучила их. После любви они лежали в постели, тесно прижавшись друг к другу, и отмечали про себя с благодарностью каждую секунду, потому что знали, вот-вот... «Время ускорит свой бег. Им надо будет встать и, как Алисе в зазеркалье, мчаться, мчаться и мчаться, не дыша, не останавливаясь. Может быть, так и мчаться до конца, без остановки». И сейчас они воспользовались возможностью принимать и дарить нежность, тонуть в любимых глазах и улыбаться, улыбаться все время. Им хотелось наверстать за один раз все, что потеряли. Хотелось остаться вдвоем в этом коротеньком промежутке. В секундном промежутке, если сравнивать его с путем, который проходит человечество. Только каждая секунда на этом пути уникальна. В этом и кроется ее волшебство. Первый заговорил Люси. Дыхание ее, как и обнаженное тело, было жарким. «Я хочу, чтобы...» На этот раз, что бы ни случилось, мы остались вместе. Не хочу с тобой расставаться. Никогда. Шарко не спускал глаз с цифр на радиобудильнике. Там светилось красным три ноль шесть. Собравшись с духом, он отставил на тумбочку и отодвинул от себя подальше чертову штуку. «Хватит смотреть на эти треклятые цифры!» «Хватит ждать того, что преследовало его целый год. Нет, не будет никогда больше три десять. Не будет больше адского пламени в его мозгу. Надо подвести черту под прошлым и попробовать возродиться с ней. Я тоже хочу этого. Это мое самое сильное, самое тайное желание» но как я мог поверить что такое возможно на самом деле ты всегда в это верил и именно поэтому держал в шкафу мои вещи да еще и нафталином пересыпал избавился от своих поездов а мою одежду оставил она гладила бока с выступающими ребрами похудевшие за месяцы безнадежности бедра потом ее рука снова поднялась к груди к шее, к подбородку. Пальцы пробежались по щеке. «Твой панцирь раскололся, но я помогу тебе соорудить новый. У нас хватит на это времени. У нас обоих». «Я разрушался снаружи, Люси, а ты изнутри. Но и я тебе помогу восстановиться». Люси вздохнула, положила голову на грудь Франка, прижалась ухом к тому месту, где билось его истерзанное сердце. «Знаешь, когда я гналась за этим биологом в Лионе и оказалась лицом к лицу с парнем, который размахивал розочкой, я... я чуть было не прикончила его, потому что он усмехался, глядя на фотографию моих девочек». «Я съездила ему пистолетом по виску и была уже готова выстрелить. Готова навсегда покинуть Джульетту только ради того, чтобы влепить мальчишке пулю между глаз». Шарко не двигался. «Пусть Люси выговорится. Ей это необходимо», — думал он. «Наверное, я перенесла на него всю ненависть к царно. Всю, какую накопила в душе и какую не смогла выплеснуть». Этот бедняга стал для меня чем-то вроде катализатора и громоотвода одновременно. Ненависть и жестокость бушевали во мне, в том самом рептильном мозгу, о котором нам сегодня рассказывал твой приятель Поль. Такой мозг есть у нас у всех, потому что мы все когда-то были охотниками, как кроманьонцы. Эта история заставила меня задуматься о том, что где-то, В самой глубине моего нутра живут остатки чего-то древнего. Какой-то, может быть, даже звериной самки. И они сильнее, чем черты человека. Люси. Я родила двух девочек. Я воспитывала их как могла. И я поступала точно так же, как любое живое существо. Продолжала, распространяла жизнь. Но я любила своих детей не так, как положено существу человеческому. Потому что если по-человечески, мне надо было постоянно быть с ними. Мы же не только ради войн явились на свет, не только ради ненависти к кому-то и преследования убийц. Мы явились на свет и для того, чтобы любить. Вот так я и хочу теперь любить Жульетту. — Я хочу обнимать своего ребенка, думая о будущем, а не о прошлом. Шарко стиснул зубы, пытаясь усмирить переполнявшие его чувства. Люси заметила желваки на его щеках и поняла, что ему не по себе. — Тебе нехорошо из-за того, что я сейчас рассказала? Ты теперь меня боишься? После долгого молчания Франк помотал головой. «Нет. Только мне бы тоже хотелось кое-что тебе рассказать. Но я не могу. Пока не могу. Пожалуйста, не проси, чтобы рассказал. Пожалуйста. Скажи только одно. Скажи, что ты могла бы жить с человеком, у которого есть от тебя тайны. С человеком, которому хотелось бы оставить все пережитое позади и увидеть, наконец, на горизонте солнечный луч». Мне необходимо знать, могла бы или нет. Это важно для меня, для будущего. У каждого из нас есть тайны. Я легко к этому отношусь, Франк. Но, знаешь, мне надо тебе еще сказать, что наше расставание, наше ужасное, жестокое расставание тогда, в прошлом году, я же была ненормальная тогда. «Мои девочки пропали, и я... Мне очень тяжело от того, что я тебя прогнала. Так, прогнала!» «Не надо. Не говори, Люси!» Он закрыл ей рот поцелуем, потом перевернулся на бок и погасил свет. Когда он ставил на место радиобудильник, на циферблате высветилось 3.19. Он закрыл глаза. Теперь ему было хорошо и спокойно. Но заснуть так и не удалось. Он уже ощущал на лице дыхание джунглей.